дон кихот я горячо люблю вас упавшим голосом сказал дон кихот это самый трудный рыцарский подвиг увидеть человеческие лица под масками но я увижу увижу и поднимусь выше современники хохотали от этих слов до упаду почему же столь смешон рыцарь печального образа потому что положительный идеальный герой может быть только смешным, иначе он окажется лживым и приторно-слащавым, в него просто никто и никогда в этом мире не поверит. Величие и значение Дон Кихота заключается именно в том, что этот полусумасшедший, преисполненный благородных чувств и наивных устремлений старик оказался, пожалуй, единственным абсолютно положительным и при этом до отчаяния реальным героем, во всей мировой литературе. Оттого мы так любим его и так сочувствуем глупым с житейской точки зрения похождением и бедам, выпавшим как на долю самого рыцаря, так в еще большей мере на долю тех, кого вздумал он облагодетельствовать. Бесспорно говорить о Дон Кихоте в отрыве от его верного и добродушного оруженосца Санчо Пансы, самого воплощения здравого смысла, И народные смекалки просто невозможно. Хотя скажу откровенно, мне очень не нравится распространенное в литературе сопоставление Дон Кихота возвышенного идеала с Санчо Пансой приземленным, но устремленным к лучшему народам. Мы откажемся от него сразу. А теперь об авторе хитроумного идальго Дон Кихота Ломанческого. Мигель де Серванте Саведра родился в испанском городе Алькала де энарес Он стал четвертым ребенком в семье Идальго по бедности, вынужденного трудиться бродобреем-костоправом, что считалось зазорным для дворянина. Мать мальчика, если верить ряду исследователей, была из семьи крещенных евреев. По роду деятельности отца Сервантесом пришлось много путешествовать, так что к совершеннолетию Мигель объездил уже почти всю страну. В юношестве он увлекся писательством. В Мадриде Мигель учился у Хуана Лопеса де Ойоса, который в 1569 году опубликовал в изданном им сборнике первое стихотворение одаренного ученика. Пришло время делать карьеру. Первоначально Сервантес выбрал путь придворного. По рекомендации де Ойоса он устроился на службу камерарием Чрезвычайному послу папы Пии V монсеньору Джулио Аквавива и Арагону, приехавшему в 1568 году в Мадрид. Вместе с послом в начале 1569 года Сервантес перебрался в Рим. Во второй половине 1570 года он оставил Аквавиву и поступил в испанскую армию, расквартированную в Италии. В это время здесь как раз разворачивалась война антитурецких сил, возглавлявшихся Испанией против Османской империи. В знаменитой битве при Лепанто Сервантес оказался в центре сражения и проявил чудеса храбрости. Он был ранен в грудь и в левую руку, которая с тех пор навсегда осталась парализованной. Отлежавшись в госпитале и не имея средств к существованию, молодой человек был вынужден вернуться на службу где отличился в боях за Корфу. Героизм воина был замечен самим Доном Хуаном Австрийским. Полководец выдал Сервантесу рекомендательные письма ко двору, которые должны были обеспечить ему почетный прием на родине и чин капитана. По пути в Испанию осенью 1575 года галера, на которой плыли Мигель и Родриго Сервантесы, была захвачена пиратами. Пленников – отвезли в Алжир и продали в рабство. Найденные у Сервантеса рекомендательные письма от Дона Хуана сыграли скверную роль в его дальнейшей судьбе. Невольника сочли за знатную особу и для выкупа заломили невероятно огромную сумму в 500 золотых эскуду. Раба купил сам турецкий наместник в Алжире Гасан Паша. В плену Сервантес Своим бесстрашием и волей заслужил уважение врагов, и ему более или менее сходило то, что он четырежды пытался организовать побег пленных. Только в 1580 году молениями нищей семьи беднягу выкупили тринитарии. По возвращении на родину Сервантес ожидал награды от короля, но Дон Хуан к тому времени уже умер, а Филиппу II не было дела до любимца сводного брата. Пришлось Сервантесу как милости выпрашивать разрешение на возвращение в армию. Его направили в Португалию. Три последующие года прошли в военных походах. В это время 37-летний солдат вступил в связь с актрисой Анной Франкой де Рохас, которая в 1584 году родила от Сервантеса дочь Исабель де Саверда. Осенью 1584 года. Сервантос женился на девятнадцатилетней Каталине де Паласиос Салазар и Вазмидиано, за которой получил небольшое преданное, что позволило молодой семье потихоньку встать на ноги. Однако через год умер отец Мигеля, и на его плечи легли заботы о матери и двух сестрах. Окончательно уйдя в отставку, Сервантос попытался зарабатывать на жизнь литературой. Вышедший в 1585 году его пасторальный роман «Галатея» успеха не имел. Не повезло Сервантесу и в попытке вступить в соперничество с Лопе Вегой, поклонником творчества которого он был. Сервантес создал и добился постановки на сцене около 30 пьес, однако зритель принял их без особого интереса, так что драматургия не стала для автора источником доходов. Однако семье надо было на что-то жить. И тогда Сервантосу удалось устроиться на интендантскую службу комиссаром по срочным хозяйственным заготовкам для непобедимой армады. Дважды он реквизировал пшеницу, принадлежавшую духовенству, и хотя комиссар выполнял приказ короля, ему пришлось вступить в противостояние с церковным управлением в городе Эсихе в результате чего его чуть не отлучили от церкви и не отдали под суд инквизиции. Сервантес не отличался аккуратностью, неоднократно терял важные финансовые документы, что периодически приводило его к столкновениям с органами государственного контроля. В итоге в 1592 году писатель впервые, хотя и на короткий срок, попал в тюрьму. В 1594 году Его назначили сборщиком налоговых недоимок в королевстве Гранады. На этой должности Сервантес дважды был ложно обвинен в сокрытии денег, самовольно прощал беднякам долги и отсидел в севильской королевской тюрьме в 1597 и 1602 годах. В последнем заключении писатель задумал пародийный роман о рыцаре-недотепе. По версии некоторых исследователей, Скучая в тюремных застенках, Сервантес предался воспоминаниям о недавно погибшем брате Родриго, об их совместном пребывании в алжирском рабстве, а заодно припомнил и услышанные там истории про легендарного суфийского учителя Сиди Кишара, во многом идентичного Хаджена Средину. Из этих воспоминаний и сложилась идея пародийного произведения на тему модных тогда рыцарских романов. Главным героем пародии должен был стать испанский кишар, получивший имя Дон Кихот от испанского слова кихот, производного от арабского слова «кишар» и имеющего тот же смысл, угрожающая гримаса. В рассказ о Дон Кихоте частично вошли истории, случившиеся с Сиди Кишаром. Так Премудрый Суфий принял за грозных гигантов водяные мельницы, а Дон Кихот – ветряные. В 1604 году Сервантес навсегда оставил службу, а жена его навсегда оставила Сервантеса. Писатель поселился с сестрами, дочерью и племянницей, дочерью Андреа, в Альядолиде, бывшем тогда столице Испании. Там, в маленькой квартирке, где проживали пять человек, которая днями становилась пошивочной мастерской, и была окончательно доработана первая часть бессмертного романа. Хитроумный и Дальго Дон Кихот Ломанческий был опубликован в январе 1605 года. Успех превзошел все ожидания издателя, но сам Сервантес так никогда и не узнал о своем торжестве. Читатели буквально сметали роман с прилавков издание за изданием. Дон Кихот при жизни своего создателя стал нарицательным персонажем, но Сервантесу об этом не сказали. Правда, ему заплатили хороший гонорар и закупили права на дальнейшие переиздания, так что время нужды для писателя закончилось навсегда. Вскоре за дело взялись враги Сервантеса. В 1614 году вышла книга некоего Алонсо Фернандеса «Де Авильянеде» второй том хитроумного идальгу Дон Кихота Ломанческого. Это была пародия на роман Сервантеса. Считается, что вторая часть Дон Кихота стала ответом на Пасквель и написано всего за год, поскольку была опубликована в 1615 году. Такое утверждение вызывает большие сомнения. Слишком огромной и длительной духовной работы писателя потребовал этот труд. Ведь тот Дон Кихот, которого мы сегодня знаем, это прежде всего герой второго тома романа. И здесь, наверное, целесообразно поговорить о мистической стороне писательского труда. О том редчайшем явлении, когда в процессе работы над книгой ее герой овладевает автором и сам диктует и развитие сюжета и свой ни на кого не похожий образ. Дон Кихот ⁇ идеальный герой евангельского типа. Вопреки окружающей реальности, он громогласно отрицает порочность человека, в упор не желает видеть гнусность и подлость сущего и упрямо провозглашает светлость человеческой души. И происходит это в годы вопиющего разложения европейского христианского общества, на закате эпохи пап-меценатов, скомпрометировавших римскую курию во всемирном масштабе. Папство по сей день не в силах очиститься от вопиющих мерзостей этих святых отцов, и спровоцировавших реформацию, которая, в свою очередь, не только залила континент потоками крови, но и положила начало процветающему ныне всеобщим атеизму индивидуализму и нигилизму. И еще один парадокс. Вот уже несколько столетий Дон Кихот считается героем эпохи Возрождения, в то время как он, будучи истинным героем раннего христианства, является собой антипода героем Ренессанса и призван свыше противостоять их сугубо земному плотскому мировоззрению. Речь, конечно, идет прежде всего о Дон Кихоте из второго тома, что необходимо понимать. Ведь Дон Кихот первого тома всего лишь больной, вообразивший себя странствующим рыцарем человек, живущий в мире книжных иллюзий. Дон Кихот же второго тома прозрел. Он вдруг увидел мир таким, каков он есть в действительности, но отказался принимать его за неизбежную реальность и стал искать в окружающем сокрытой под пластами духовной и нравственной грязи первозданную, перворожденную чистоту человека, каковым он был сотворен Богом. И здесь для нас еще важнее становится личность Создателя Дон Кихота, который умудрился невозможное комическое в своей выдуманности, то бишь нереальности, превратить в осязаемое и долгожданное людьми существующее чудо, невозможный идеал воплотился в обосновавшегося в веках Дон Кихота. Почему именно этому человеку до 55-летнего возраста, не написавшему ни одного сколько-нибудь достойного литературного произведения, было дано создать едва ли не величайший роман в истории человечества и дать жизнь главному положительному герою мировой литературы? К сожалению, формат книги не позволяет нам развить далее эту тему, оставляем ее на размышление читателю, лишь намекнем на ответ. В 1613 году Сервантес вступил в орден терцариев, а перед смертью принял полное посвящение в монахи. Как уже говорилось выше, почти два столетия Дон Кихот воспринимался как чисто комический герой. Понимание его истинного смысла пришло только с немецкими романтиками, которые впервые увидели в нем олицетворение разлада между идеальным и реальным в жизни человека, разлада мечты и истинно сущего. Коренной пересмотр образа Дон Кихота начал немецкий эстетик, философ и билетрист Фридрих Бутервек. Он же попытался доказать, что Дон Кихот и Санчо Панса являются а. абсолютным выражением неразрешимого противоречия идеализма и материализма, которые борются в человеческой душе. Б. Являются олицетворением вечных порывов человека ввысь и его вечной прикованности к земному. Со времени Бутервека Дон Кихот стал постепенно преображаться из фигуры комической в фигуру трагически величественную. Но окончательно вознес над миром немеркнущий факел Дон Кихотства великий Байрон, провозгласивший Идальгу из Ламанчи бунтарем, бессильным изменить мир и противопоставляющим его реальной силе свою романтическую веру. Отсюда и возник культ романтика веры Донкихота. В 2002 году, на основании специального опроса, 100 наиболее известных и признанных литераторов современности, Нобелевский институт Восла объявил роман хитроумный Дальго Донкихот Ломанческий лучшим художественным произведением, За всю историю всемирной литературы В состязании участвовали несколько пьес Шекспира «Илиада и Одиссея» Гомера «Война и мир» Ианна Каренина Толстого Романа Достоевского «Преступление и наказание» «Идиот», «Братья Карамазовы» и «Бесы» Произведения Маркеса, Фолкнера, Кавки, Флабера, Манна, Вулф И других классиков мировой литературы Не станем обсуждать наглость и самовлюбленность Господ, позволивших себе ставить вопрос о равноценности, не подлежащих сравнению шедевров мировой литературы, и Господ, взявшихся, отвечать на такой вопрос. Наглубление над мировой литературой всех времен и народов за всех писателей ответил сам Сервантес, устами Дон Кихота Нам, странствующим рыцарям, надлежит более родить о славе будущего века там, в небесных эфирных пространствах, ибо эта слава вечная, нежели о той суетной славе, которую возможно стяжать в земном и приходящем веке, и которой, как бы долго она ни длилась, непременно окончится с дольним миром, коего конец предуказан. Наш долг в лице великанов сокрушать гордыню, зависть побеждать великодушием и добросердечием, гнев невозмутимостью и спокойствием душевным.